Глава 23. После того, как возвращаемся в бар, отдаю приказ готовиться к отправке. С собой беру Деки и Анну. Елизавета тоже едет. Егор и Сульяна останутся здесь. Интересуюсь управляющий не пробовала ли она подобрать охранников. Отвечает, что решила дождаться меня. Излагаю ей идеи по поводу набора персонала в безводном Мысль приходится женщине по вкусу Производим подсчет И получается, что нам нужно Как минимум 7-8 человек Для охраны зажигалки И здания банка После того, как заканчиваем Интересуюсь, как обстоят дела с текущими задачами Отвечает, что со сварщиками Договоренность уже достигнута Дверь в процессе изготовления Потом займутся ставнями Троих каменщиков, которые смогут Заложить окна первого этажа Она тоже нашла С комбайном первая встреча прошла сегодня ранним утром. принесся все в полном соответствии с договоренностью. У нее даже возникла идея выкупить ювелирные украшения из местных торговых точек, чтобы потом перепродать их дороже. Но, как выяснилось, золото и серебро уже пропали из всех магазинов. Либо совпадение, либо комбайн договорился и с ними тоже. Потом надо будет все же выяснить, для чего ему такой объем драгоценностей и что он с ними потом делает – А сейчас проверяем экипировку и снаряжение, чтобы в случае необходимости быть готовыми отправиться немедленно. Перемещаю Desert Eagle во вторую кобуру В качестве основного пистолета пусть лучше будет ромф. Для работы по обычным целям он намного удобнее. Закончив, ждем. На время нашего отсутствия за главного остается студент. Инструктирую его, как вести себя в той или иной ситуации. Через час слышится звук автомобильных двигателей, Замирающий перед зданием бара Помощник Светка связывается по рации И подтверждает, что можно отправляться Первым выхожу сам, оглядываясь На дороге стоит внедорожник Руслана, микроавтобус И еще один джип с салоном на пять мест В нем и сидит пиджак-помощник, сейчас машущий мне рукой Пытаюсь вспомнить, как его зовут По-моему, Юрий Дает Машку девушкам, которые выскользуют наружу Забираемся в машину и через несколько секунд трогаемся. Я с Деки устраиваюсь на среднем сиденье, Анна и Елизавета сзади. Пассажирское место рядом с водителем пустует. Видимо, ждали, что мы выдвинемся полным составом. Наша машина идет первой. Руслан объясняет, что до безводного проще добраться напрямую, по другой дороге вдоль Волги. Но тогда придется ехать через чужую территорию, что сопряжено с риском и неминуемо привлечет внимание к цели нашей поездки. Чуть помолчав, добавляю, что с Игорем у него поговорить не получилось. Зато вышло обратиться напрямую к бывшему мэру, который разрешил покинуть ряды армии. Начиная с завтрашнего дня, он полностью свободен. Проезжаем на Валикеево, дважды притормозив при прохождении постов, на въезде и выезде из села. Дорога до Вичака занимает буквально три минуты. Прошу перетормозить метров за 200 до поворота к деревне. Выбираемся из машины, перемещаясь в лес. Анна и Елизавета остаются в укрытии, а мы с Дэки отправляемся на разведку. Добравшись до поворота, обнаруживаем там пост охраны с укреплением из мешков земли и бревен. Несколько минут наблюдаем. Охрана явно напряжена. Вводя стволами автоматов по опушке и дороге, всматриваясь в окрестности. Логично, сейчас кто угодно напряжется, услышав, что недалеко остановилась небольшая автоколонна. Расслабленно выдыхаю, увидев знакомое лицо. Среди бойцов присутствует Олег. Остается вопрос, как ему дать знать о том, что это мы. Если у них и есть рация, то канал связи неизвестен. Поняв, что иных вариантов нет, подбираемся ближе. Останавливаемся, поняв, что дальше незаметно не продвинуться. Укрывшись за деревом, выкрикиваю имя нашего знакомого. После вопля бойцы прячутся в укрытии, но, к счастью, никто не стреляет. Кричу повторно. «Ждем». Через пару секунд Олег отвечает. «Еще с минуты перекрикиваемся, после чего я осторожно высовываюсь из-за дерева». Убедившись в отсутствии выстрелов, иду к посту охраны. Олег движется навстречу. Встретившись, пожимаем руки. «Кратко объясняю, что мы прибыли с дипломатической миссией». Парень внимательно слушает, после чего ошеломляет новости о том, что старый глава безводного мертв, Убит на окраине села выстрелом из леса. Списали на месть со стороны автомобилистов, которые после прошедших переговоров так и не появлялись. Вместо одного лидера округом управляет совет из 11 человек, среди которых я знаю от силы пару. «Да, моё!» С одной стороны, это сильно осложняет задачу. С другой, кто бы не управлял округом, Они должны быть заинтересованы в сотрудничестве к СТОВА. После короткого обсуждения Олег соглашается пропустить внутрь пятерых человек. Совет собирается каждый день, правда не всегда в полном составе. Но мы сможем поговорить с теми, кто сейчас присутствует на месте. Закончив, возвращаемся к колонне. Излагаю обстоятельства ситуации помощнику Святка. Тому не сильно нравится расклад. Но после минутного раздумья он решает все-таки попробовать договориться с новой властью. Так что через пару минут выдвигаемся в направлении поста. Транспорт оставляем на дороге. Для прикрытия рядом занимают позиции пятер бойцов. Одного новоявленный дипломат берет с собой в качестве телохранителя. Еще одиннадцать вместе с Елизаветой, вооруженной гранитом, разместятся в лесу около поста на повороте. В их число входит и Руслана. Конечно, есть опасения, что это может обернуться подставой. Но учитывая, что они слышали звук автомобилей, остановившихся на трассе, вряд ли рискнут пойти на открытый конфликт. Впрочем, когда выходим из леса, я все равно обшариваю глазами всех бойцов поле зрения, готовый рухнуть на землю и открыть огонь. Это продолжается до самого входа в Дальше слегка отпускает. Пока идем, узнаю у Олега, как обстоят дела. Отвечает, что до гибели Михаила все было в порядке. Сейчас царит раздрай. Если бы их солдаты не успели слегка притереться друг к другу, то округ бы давно развалился на несколько частей или полыхнул бы войной за локальную власть. Подойдя к площади перед зданием сельсовета, понимаю, что слух о нашем прибытии уже успел разлететься. Тут как минимум два десятка человек. И пока мы пересекаем ее, подходя к нужному строению, замечаю, как подходит еще несколько. Местные собираются, чтобы поглазить на прибывших гостей. Вот и ступеньки, ведущие к двери в сельсовет. Поднимаемся. Пройдя небольшой предбанник, оказываемся в большой комнате со столом. Оглядываю собравшихся. За столом девять человек. Узнаю только одного, того худощавого мужика, что когда-то встречал меня в вестибюле вместе с Михаилом. Лица остальных незнакомы. Но от меня кто-то из них точно запомнил. Вижу, как перешептываются некоторые из присутствующих. Помощник Светка, дернув пинжак, излагает предложение от лица лидера. Торговля на приемлемых условиях плюс защита сельского округа. Во внутренние дела они лезть не будут, займутся обеспечением внешней безопасности, включая размещение нескольких постов с тяжелым вооружением. Когда замолкает, в помещении ненадолго устанавливается тишина. Ожидая, что слово возьмет кто-то из мужчин, но внезапно отвечает сухая старая женщина с покрашенными в черный цвет волосами, Уставившись на парня, выдают фразу за фразой с скрипучим голосом. «А зачем вы нам нужны? Одежду, говоришь, можете предложить. Так тут люди не голые ходят. Если что, еще пошьют. У вас в городе разврат один все равно. Электричество нам тоже ни к чему. Вон, наигрались уже в компьютеры. Посмотри, что теперь творится. Так что нет у вас ничего нам нужного. Шли бы вы отсюда». Пока она говорит, замечая, что худощавый соратник Михаила смотрит на нее едва ли не с ненавистью в глазах. Как минимум еще один мужик тоже косится с явным неодобрением. Остальные сидят молча, как воды в рот набрали. лощеный представитель Кстова явно не ожидал такого ответа. Стоит с кислой миной, не зная, что сказать. Обдумываю ситуацию. — Эта старая корга сейчас сорвет нам всю сделку особенно если учесть, что все остальные ее то ли побаиваются, то ли согласны. Можно задействовать натиск, но его действие пройдет через тридцать минут, и никто не помешает им отказаться от сотрудничества. Движение около входа. К столу подходит Деки. Вкратчевым голосом начинает говорить. «Мы уезжали отсюда, договорившись с вашим главным. Он был согласен на все наши условия. А потом его убили, и править стали вы. «Вопрос. Может, нам стоит подвесить ваши старые туши на крюках и полоску там сдирать дряблую кожу, чтобы узнать, кто это сделал?» В начале речи почти все члены совета поднимают на девушку глаза, но, глянув ей в лицо, один за другим отводит их в сторону. Лицо у нее сейчас абсолютно безумное, даже мне слегка не по себе. Единственный, кто не отводит взгляда, — это та самая старуха. Она, наоборот, смотрит, не отрываясь отвечает. «Ты не наводи тут страх, девочка. Думаешь, нас так легко запугать? Вы на нашей земле сами сюда пришли. Будешь дерзить, умрешь». Деки меликом скользит по мне взглядом, кажется, пытаясь дать понять что-то. Только вот, что именно? Понимаю, когда она снова начинает говорить, и сразу же активирую гормональный натиск. Если осознаю верно, то свой она уже задействовала. Я могу выпотрошить всех в этой комнате за несколько секунд ископаемое. И с громадной радостью вскроет твою морщинистую глотку. Но у нас есть и другой способ узнать правду. Ты сама расскажешь, как все было на самом деле. Говоря все это, она медленно продвигается к оппонентке, сидящей в дальней части стола. Та пытается что-то ответить, но внезапно захлопывает рот. Вижу в глазах удивление. Продолжая использовать натиск, сосредоточившись на ней. Румынка подходит почти вплотную, задает вопрос. «А теперь скажи мне, старый кусок дерьма, что ты знаешь про убийство главы безводного, что был до вашего совета?» Старуха держится секунды две. Лицо искажено, глаза с ненавистью пялятся на девушку. Не выдержав, все-таки выбрасывает в окружающее пространство поток слов. «Мы его прикончили!» «Я Корняк и Никита! Надо было считаться со старшими, а не кричать, что его выбрали, и он тут власть!» Судя по быстрому движению двоих мужчин, сидящих за столом, Корняк и Никита — это как раз они. Один сидит с моей стороны. Когда пробует подняться, упира, ему дул пистолета в затылок. Вижу изумленные глаза Олега, стоящего у входа. Его рука лежит на кобуре, но оружие он доставать не спешит. Худощавый соратник Михаила, не вставая с места, бросает короткое «Суки!». Дэки наклоняется к лицу старухи, задает следующий вопрос. Фу, а выборы? Как ты оказалась здесь со своими дружками?» В этот раз ее противница отвечает сразу, без сопротивления. «Пустили слух, что он с этими военными сговорился, чтобы деревню отдать. И все его знакомые в деле». Люди верят чему угодно, если это им правильно преподнести. Один только этот, как ты здесь оказался. На последней фразе косится в сторону единственного соратника старого главы безводного. Обдумываю ситуацию в голове. Нужно все это как-то разрешить. Желательно более ловким финалом, чем их просто убийство. Бросаю взгляд на Олега, который все еще стоит около двери. Вижу, как он переводит на меня взгляд. И киваю в сторону старухи-убийцы. «Пусть она скажет это всем. На площади. Выведи ее наружу!» Парень секунду колеблется, потом шагает к цели. деки наоборот чуть отходит в сторону. В этот момент второй сообщник, сидящий ближе ко входу, срывается с места, бросившись к двери. Скидываю руку с пистолетом, но первый успевает Анна. Рыжеволосая делает молниеносный рывок в два шага и останавливает ударом, в бок. Мужик пытается что-то сказать, но лезвие снова входит в тело, пробивая легкое. Хрипя оседает на пол. Ловлю шокированный взгляд помощника Светка, который сейчас отступил в угол, вместе с единственным солдатом прикрытия. Тот тоже толком не понимает, как реагировать, и просто шарит глазами по комнате, держа в руках автомат. Я же снова активирую натиск, на этот раз применяя его к мужчине, в затылок которому упирается ствол моего ромфа когда Олег подхватывает старуху и тащит к выходу, поднимая его за руку и иду следом. Выбравшись на крыльцо, понимая, что перед зданием сельсовета уже не меньше сотни человек. Возможно, и больше. Девушки выдвигаются следом за нами. Анна уже спрятала нож и держит в руках автомат, изучая глазами толпу. Отмечаю, что задерживает взгляд на каждом вооруженном. Таких тут не меньше десятка. Чтобы не спровоцировать никого раньше времени, Свой пистолет я уже вернул в кобуру. Когда Олег застывает на месте, не зная, что делать, решая подключиться к игре, громко крича, обращаясь к собравшимся. Старый глава безводного погиб не от руки врагов. Его убили свои же, желавшие власти. Те самые, что потом распустили слух о военных и оккупировали совет, из-за кого вы все можете умереть. Они признались. Подойдите и спросите их сами. Пусть кто-то, кому вы верите, убедится лично. По толпе прокатывается волна шума. Слегка затихает, когда на первый план выдвигается массивный бородач, за спиной которого болтается автомат. В развалку подходит к ступенькам, поднимается, внимательно смотрит на старуху, спрашивает. Ты Мишу убила? Открыв рот, а выплевывает слова. Нет. «Корняк застрелил! Я его просто убедила!» Слышу, как в толпе уху те, кто стоит ближе всех к крыльцу. Поворачиваются, начинают передавать ее ответы остальным. Мужик переводит взгляд на второго из заговорщиков, которого держу я. «Так это ты его убил?» Он слегка дергается у меня в руках, но натиск еще работает, и иного выбора, кроме как сказать правду, нет. Что он и делает?» «Паучиха мне сказала, что так надо. Лучше будет. Для нас, для стариков. А то этот олух наворотит всякого. Она его позвала к лесу, а я сапушки застрелил». Бородач чуть отступает назад, оглядывается на толпу. Громким голосом, чтобы было дальше слышно, спрашивает. «А с военными что? Тоже все придумали?» Оба выступающие хором отвечают, что да, все выдумали. Мужик сплевывает на землю и поворачивается к толпе. Орёт. Это они убили Мишу. А про военных все выдумали, суки. Я сейчас лично все слышал, и каждый, кто стоит рядом, тоже. Что с ними делать будем? Люди разражаются криками, различаю слова вздернуть, казнить, расстрелять. Пока Бородач оглядывает толпу, думаю, что делать дальше. «Нам нужен лояльный руководитель. Этот зарушивала сами автоматчик, может и станет таким. Но совсем не факт». Когда рев толпы и крики чуть стихают, бородач снова начинает кричать. «Я услышал вас! Они должны умереть! Ответить за все, что сделали!» Поворачивается и направляется к коллегу, чтобы забрать старуху. Тот косится на меня. Судя по лицу, местному оратору этот факт не сильно нравится. Киваю парню и толкаю своего задержанного к автоматчику. Тот подхватывает его, отводит на несколько метров от крыльца и, что-то выкрикнув толпу, стреляет в затылок из автомата. Возвращается за организатором заговора и забирает ее, ведя к тому же месту. Еще один выстрел. Когда возвращается к ступенькам, чтобы продолжить выступать, активирую гормональный натиск. Потом он может и поймет, что находился под воздействием, но это будет уже не так важно. Несколько секунд Бородач ждет, пока толпа, взбудораженное зрелищем расстрела, утихнет. Потом начинает говорить. «Они обманули нас всех! Никто из выбранных в этот совет не может распоряжаться нашими жизнями и имуществом!» Какое-то время колеблется, концентрируясь на применении натиска. Продолжает кроме Дениса Сапалова. Он единственный член Совета из числа тех, кто был с Мишей. Предлагаю временно назначить его главой безводного до проведения новых выборов. Люди на площади слегка затихают в конце его короткой речи, видимо, пытаясь расслышать, кого он предложит. Когда звучит имя кандидата, взрываются криками. Хотя, мне кажется, кого он не предложит, вплоть до себя. Они радовались бы точно так же. Когда худощавый мужчина появляется на крыльце, толпа снова орёт, приветствуя его. Он медленно произносит короткую речь о том, что в ближайшие несколько дней будут проведены выборы главы сельского округа. Больше никакого совета не будет, все нововведения отменяются. Тут же назначает Олега начальником штаба дружины безводного, потребовав от всех бойцов подчиняться ему. Когда заканчивает, в воздухе звучат аплодисменты. На площади, пожалуй, уже собралось за 200 человек, привлеченных выстрелами и шумом. Возвращаемся в здание сельсовета, откуда временный глава безводного сразу выставляет остальных членов совета. Правда, засовывает их в соседнюю маленькую комнатушку. «Сначала хочу отложить переговоры на завтра, но Денис настаивает на том, чтобы решить все сегодня». Условия сделки он уже слышал, поэтому просто сходу соглашается. Но вот о конкретике предлагают поговорить завтра. И тогда же договориться о размещении постов с тяжелым вооружением на обоих въездах в село. Помощник Светка оставляет ему рацию для связи. еще одну вручает Олегу. Когда завтра утром колонна приблизится к селу, они предварительно свяжутся, чтобы избежать инцидентов со стрельбой. Понимаю, что не вижу у него оружия, и достаю свой ромб, кладу на стол, выложив рядом два запасных магазина. Если вдруг какой-то замес начнется сразу после нашего ухода, оружие ему пригодится. Через минуту мы уже идем в сторону дороги, сопровождаемой Олегом. По пути наблюдая быстро кучкующихся местных жителей, активно обсуждающих последние события. Добравшись до выезда на трассу, прощаемся. Говорю Олегу, что завтра утром кто-то из нас тоже приедет. Объясняю цель — найти людей для охраны баров кстова на хороших условиях. Прошу подобрать вменяемых кандидатов. Парень соглашается помочь. Когда жмем друг другу руки, слышим стрельбу с того направления, где остались автомобили. Длинные автоматные очереди, взрыв гранаты. Переглядываемся и срываемся в том направлении. Первым мчится деки, сильно меня обгоняющие. Единственное, что ее сдерживает, необходимость огибать деревья. Она, наоборот, отстает от меня. Все-таки импланты прилично увеличили скорость. Впереди захлебывается непрерывно стрельбой автомат. Обрывается. Тормозим метров за двадцать до места. Скинув автоматы, наблюдаем за лесом и дорогой. Отсюда уже видны машины. В поле зрения только труп около внедорожника. Еще чья-то ступня в ботинке виднеется на Скажи Скашиваю взгляд на деке. Та пожимает плечами. Не чувствует запахов или не может понять, кто там. Подошедшая Анна шагает рядом, наблюдая за противоположной стороной дороги. Столбцы ломятся через лес сзади. Приближаемся практически вплотную к автомобилям. Отсюда видны еще два тела. Вздутая кожа, пошедшая пузырями, искаженные лица. Кто их атаковал и чем? Настороженно озираемся по сторонам, выжидая. А вот подбежавшие солдаты сильно не осторожничают. Трое сразу бросаются к машинам. Когда через десять секунд они все еще стоят на ногах, тоже поднимаемся на трассу. Приближаемся к трупу на обочине. Вблизи тело выглядит еще более сурово. В некоторых местах кожа лопнула и видно мясо. Застыло в неестественной позе. Когда, оторвая взгляд от изувеченного мертвеца, с дороги раздается крик. «Он еще жив! Срочно нужно в клинику!»